Краткая история Альдебарана История альдебаранской системы, среди всего прочего, рассматривает множество всяких разнообразных времен, и даже тот период, когда само Хартингское время не было Хартингским, а было обыкновенным, простым временем с маленькой буквы. Оно тогда еще не было открыто и жило себе тихо, мирно, в свое удовольствие и подчинялось обычным законам, то есть текло из прошлого в настоящее, а через него перетекало в будущее. Но справедливости ради следует заметить, что даже в ту давнюю, запредельную пору оно все-таки уже носило довольно расплывчатый характер и порой выливалось неизвестно во что. Подобно всем великим открытиям, Харксингское время было открыто совершенно случайно одним страшно невежественным старым и глупым карком, когда тот однажды ранним утром вышел на свою просеку Штивы, уселся перед Штивой в рабочую позу на корточки и в этой своей излюбленной рабочей позе вдохнул ни с того ни с сего, когда же она кончится, это проклятое время». Предхартинское время оказалось на самом деле обидчивым. Оно взяло и кончилось. И открылось совершенно другое, пока что малое, но уже время. Нак пако в своем лабиринте сразу почувствовал, что время резко изменилось. По своему обычаю он стал искать виноватого и в конце концов вычислил того самого невежественного Карка. Карка притащили в лабиринт великаны Карибы. Инак Пакуа стал Карка пытать. «Для чего он это сделал? Зачем потряс основа Альдебарана? Что хотел он этим сказать?» Карк ничего толком не смог объяснить. Ссылался, что просто нынче очень большой, просто неподъемный урожай Штивы. А потом стал от всего отпираться и говорил, что не хотел, что это не его рук дело, и что вообще это искривление само собой получилось. Но главное, он не понимает, о чем, собственно, идет речь и что имеется в виду. А если это так? или вообще никак, тон то на все согласен». Когда Ретта Берга узнала, что ее карк побывал в лабиринте в руках Накапако, она навсегда от того карка отреклась, сказала «Нам ученых карков не надо» и отлучила его от работы на штиве, словом, прокляла «О, это было ужасное проклятие, потому что карк без работы на штиве не карк, а бродячий призрак». К тому же нак покоя не успокоился на достигнутом и подключил к расследованию политический цирк, который следил за чистотой альдебаранских нравов. И политический цирк показал, что он честно отрабатывает свою литу, определил, что этот Карк и не Карк вовсе, а потомок Авезуда Гудзоновских наслоений, который непонятно как затесался в беспорочную семью Карков чем сильно подмочил незапятнанную их репутацию. И по такому случаю этот бродячий призрак был грубо зашиворот вытолкнут вон из Кваркеронии навсегда. Вот наказание за грехи предков, покрытых туманов на озере Больших Гудзонов и Малых также». Он теперь не знал, куда себя деть, куда пристроиться. При этом без работы у бедняги страшно начали чесаться руки. И теперь он уже не знал, чем, как и где унять эту мучительную чесотку от ничего не делания. Однако Хартингское время оказалось благосклонным к своему первооткрывателю. Оно сжалилось над ним и вложило ему в одну руку сервий, светящийся изнутри красно-желто-зелено-синим и фиолетовым цвета Альдебарана шар, вроде земного арбуза, а в другую руку рейнь. «Работай великим цитириком, авось поумнеешь», — сказала Хартинское время. «Если чего-нибудь не запечатлеешь, оно и не случится». Но не все, что запечатлеешь, обязательно исполнится. Бывший Карк оседлал этот Рейнь и понеслось. Что бы он с тех пор не увидел, он всё записывал. И чем больше он писал, тем умней он становился. Сначала он писал на простых сервиях, а потом, когда они кончились, на вандарах. Вот что писал Цитирик. «Кваркерония». Громадное пространство штивы. По утрам она разбита на квадранты. Каждому карку свой квадрант. С утра и до ночи карк занят любимой работой. Он обожает свою штиву и любит вкусно поесть. Запросы у карка просты, но разнообразны. Цеплявая штива, вкусная еда и прочная семья кормятся карки за счет кучумовых плантаций. Карки тупы и одинаковы. Во всей Кваркеронии трудно сыскать двух разных карков, не считая Хинга, местного правителя Касавы, провинции Кваркеронии и меня. Карки всей душой поклоняются Реттиберге и боятся, как огня, на Капако, который давно мечтает их модернизировать, поставить их на гусеницы». Карки презирают технику и ненавидят ее. Из их среды невозможно подготовить ученого. Их биопортелярский нун не имеет значения. Среди них не пользуются доверием и охранники Карибы. Карки управляются Реттой Бергой через радужные пузыри. Управление простое, но доходчивое. И с помощью настройщиков из семьи пен В отличие от карков, которые произошли из выпавшего при Пера и Румия, веселые кеоркийцы или киорки жители кеорки, высокогорной страны пастухов, произошли от осколков звезды Крик, которая в незапамятные времена разбилась на вершине горы Таху из крупных и мелких осколков этой звезды вышли толпы сияющих киаркийцев и киаркиек и запели они на цветущей красно желто зеленно синей и фиолетовой вершине таху свои бесподобны веселые песни среди них находился кинда родоначальник славного и доблестного рода киворков он здравствует и поныне Когда пастух Кинда увидал над собою огромный, наполненный яркими звездами небесный купол, почувствовал под ногами звонкую твердокаменную, не песочную, поверхность, он пустился в пляс. А если пляшет сам Кинда, то и другие киаркийцы не могут стоять спокойно. А уж если пляшут кеоркийцы, то и Гаратаху не может тогда устоять на месте». А уж если кто пляшет вместе с Таху, тем не надо думать о завтрашнем дне. Таху берет их под свое покровительство. Им не надо заботиться о хлебе насущном. Остается одно — веселиться. Когда у Цитирика скопилась маленькая тележка подобных вандаров, слава о его необыкновенных способностях записывать все, что под руку попадется, достигла самого Гвадария. Гвадарий фигосов тогда свистнул Ирумия и спросил, «Кажется, в наших краях объявился какой-то цитирик». «Кажется», — неуверенно подтвердил Ирумий. «По правде говоря, Ирумий ничего еще толком про цитирика не слышал, до да того ли ему было». По горло хватало забот со светилами, которые все время дрались между собой, обещая лишить друг друга мужского и женского достоинства. Да и с самим Гвадарием забот у него тоже был полон рот. Достаточно сказать, что того надо было поливать и окучивать через каждые двадцать пять мелких хартингов. «Приведи его ко мне! Хочу взглянуть на чудо!» Верный Ирумий сразу же полетел на поиски и, как ни странно, нашел Цитирика на берегу озера Больших Гудзонов и Малых также. Цитирик в тот момент сидел там у железного обломка, когда-то свалившегося на Эльдебаран с неба, и строчил, заканчивал описание одного случая, который произошел у него прямо на глазах. Только что здесь, в озере, купались светила, совершенно голые, то есть без знаков своих достоинств, которые они побросали на берегу. С Ирумием, когда он выхватил у цитирика вандар и прочел эту запись, случилось истерика, клюв как открылся, Так и не мог захлопнуться. Катастрофа! О чем этот плоский пишет? Кто ему позволил так ужасно оголять фактический материал, который, наоборот, всегда надо задрапировывать? В бешенстве и румий расклевал вандар на мелкие кусочки, при этом порвал свой носок еще сильнее, от страшной ярости досталось и ни в чем не повинному носку а потом забросил их в озеро, и они сразу же пошли на дно. Действительно, тяжелый случай был в них описан. «Тебя требуют Гвадарий!» – каркнул он, восстановив дыхание после лихорадочной работы. «Не пойду, пока не восстановлю историю!» – кратко ответил Цитирик и принялся нырять. Ирумию некогда было дожидаться ныряльщика – Наступала очередная плановая поливка Гвадария, так что пришлось возвращаться в Освояси на ковер из опавших листьев ни с чем. «Где он?» — коротко спросил его Гвадарий. «Кажется, рядом с тобой я его не вижу». «Ныряет», — ответил Ирумий. «Я утопил одну из его ужасных историй, а без нее он ничто». «Ничто, ничто», — повторил расслабленно фигосов, И задумался весьма надолго в силу собственного внутреннего состояния, силы ветра и температуры окружающей среды. Между тем летописец альдобаранской системы так и не достал ту затонувшую историю, потонула она навсегда». Тогда он в спешном порядке принялся ее восстанавливать по памяти и наплел в торопях такого, что проходивший мимо него киаркиец Гиян ахнул от негодования, когда, заглянув к нему через плечо, прочел вслух «Веселые киаркицы – самый грустный на Альдобаране народ. Больше всего они любят рыдать и плакать по вечерам у себя дома в корейницах». «Да здесь нет ни одного альдобаранца, который хоть бы раз видел наши слезы. Ты все перепутал, это твои карки ревут на прополую, когда Ретта Берга на них сердится и сечет их нитками. Нет, я тебе этого так не оставлю, ответишь за свое вранье». В сильном волнении Гиян поспешил к себе в Киоркию и со слезами на глазах рассказал Кинде о том, что несколько минут назад прочитал вот этими своими собственными глазами, и он вытаращил на Кинду свои собственные глаза. Во как! «Мне эти каргские штучки совсем не нравятся», — в полный голос затрубил Кинда. «Они захотели нашего унижения. Ха!» Они получат войну! Проскрепели военные скворчи, и войска доблестного кинды, вооружившись хлыстами, перешли границу к Варкеронии. Валившиеся от усталости после плодотворной работы на своей штиве карки никак не могли взять в толк, откуда такая напасть, почему на ночь, глядя на них, напали соседи, с которыми они жили тихо, мирно и душа в душу всю свою несознательную жизнь». Тем временем цитирик, изрядно побуревший после ныряния, сушился под лучами альдебаранского ночного солнца, которое было теплее и жарче дневного. «Загораешь? А известно ли тебе, что разразилась война между киаркийцами и карками?» Прокричали над его головой военные скворчи, бежавшие с поля боя, чтобы их по ошибке не приняли за карков и случайно не выпороли. Говорят, что по какой-то помутневшей от водяной мути карк об озвалке плаксунами. «О, это у меня случайно вышло. Просто моя описка. Сейчас я ее исправлю. Вот, смотрите, переписал. Можете сами проверить. Вот, исправленному верить». Прочитали? Однако было поздно. Противоборствующие войска уже растянулись по всему фронту. «Стойте, остановитесь!» Растолкав стражу, Цитирик ворвался в шатер Кинды. «Это вруническая война!» Случайно описался «Поймите!» И он стал совать Кинде под нос новый свой вандар, где красным по и желтым по-фиолетовому было написано «Исправленному верить». «Это еще кто такой? Как посмел к нам сюда ворваться?» — гаркнул Кинда. Цитирих стал торопливо объяснять, кто он такой, но этим лишь навлек на себя еще больший гнев предводителя киаркицев. «Он хочет нас описать!» У киаркицев в ходу было поверье. «Кто их опишет, тот их погубит». Яркиецы были чрезвычайно устным народом и ценили только мгновенное и устное. Привыше всего в Киворки почиталось неподготовленное событие, а такие застывшие формы, как Авизудское письмо, у них вызывали ужас. "Держи его", приказал Кинда, "завязать ему руки на голове". Бормоча извинения и проклятия, Цитирик бросился прочь, проскочив между ногами у стражи, как плоское существо. За ним выслали погоню. По дороге, не привыкший быстро бегать, он свалился в воронку, след от метеорита, упавшего на льдобаран, когда здесь еще не было разумной жизни, а только один бульон из штивы и высшей алгебры, и вывихнул себе ногу. Только это и спасло его. киаркицы не терпели никаких усилий. Зачем-то лезть в глубокую топкую яму с оплывающими краями, а потом еще тащить на себе хромого. «Дуну да его в болото! Раз не сумели сходу поймать, пусть там сидит, сколько влезет!» И киаркицы повернули обратно. А Цитирик, благословляя их легкий характер и веселый нрав, остался сидеть в яме, Покуда на него случайно не наткнулся самый тупой из всех тупых карков – карк Мулли, снаряженный для войны барабаном, в котором сидели выхлопные газы из кратера на горе Таху – последнее секретное оружие Ноланса. Мулли подал цитирику «граблю помощи» вытащил его из ямы, развязал ему руки, а потом доволок его на себе до Кваркеронии, как военнопленного, зашел туда с тыла. Там, в тылу, их радушно встретили насмерть перепуганные карки, которые больше всего в жизни боялись всяких неожиданностей и непредвиденных осложнений. Они никак не могли понять, зачем вообще нужны войны. Что ни говори, но это же сплошное ничего не деланье». «Ох, Хартинг!» — взмолился Мулли, уставший тащить Цитирика на своей спине. «Зачем ты придумал эту войну?» «Эту вруническую войну придумал не Хартинг, а я!» С некоторой гордостью заявил Цитирик. «Что поделать? Придется воевать!» — уныло вымолвил Мулли. «Кинда грозился нам вытоптать всю штиву. А что мы без нашей штивы? Без нашей штивы мы ничто!» Так началась первая война между киаркийцами и карками, получившая с легкой руки цитирика название Врунической. За ней последовала вторая, третья, двадцатая, и конца края этим воинам было не видно. В эти воины постепенно начали втягиваться и ввязываться другие жители Альдебарана, а везуды — легкие коричневые туманности, большие гудзоны — водоплавающие существа, а также ариды, летающие племена и прочие-прочие. Весь Альдебаран превратился в арену военных действий, и квадранты Штивы не знали покоя. Цитирик не поспевал увековечивать подвиги воюющих сторон в своих вандарах. Лабиринт оснащал все воюющие стороны своим оружием, испытывал с их помощью все новые и новые виды военной техники. В это время любимое детище Нака «Наука Паука», «Наука Паука» расцвела таким буйным цветом, что был даже частично изучен своенравный характер Хартингского времени. Им научились время от времени управлять, например, заливать им горе. Был также испытан в действии большой смеситель времени, который, однако, на испытаниях дал неожиданный сбой – Когда его запустили в работу, то оказалось, что все воюющие стороны смотрят по сторонам, а вокруг никого. К моменту появления новой партии земных прикатчиков началась уже неизвестно, какая по счету Вруническая война. Причем из-за того, что чего то правительница больших гудзонов, назвала короля аридов Алуна-Алунана 36-го летучим. Просто так, без всякого на то повода, тогда как на самом деле он был летающим. Оговорилась старуха подряхлости своей, а поправиться ей не дали. Тогда-то Цитирик и записал «Наша жизнь катится по замкнутой сфере, радиус ее черчу я, если я остановлюсь, прекратится история». Гвадарий Фигосов прочитал это на одном из своих листьев, летавших по Альдебарану в поисках для него Гвадария новой, ни на что не похожей интересной информации и, проконсультировавшись с Хартинским временем, даровал Цитирику бессмертие, что, впрочем, уже известно. Однако об этом своем бесценном подарке Гвадарий вскоре забыл. Тем временем в рунические войны уже переживали свою дурную бесконечность. И только Гвадарий фигосов из своего растительного далека не слышал, а, возможно, и не хотел слышать, залпы орудий и бой барабанов. Правда, до него иногда доносились слабые их отзвуки, и он тогда умилялся, думал, что это веселятся киаркийцы, устраивают по своему обыкновению праздничные салюты. У них что ни день праздник, веселые ребята. Но вот однажды поутру, совсем от себя близко, Гвадарий вдруг ощутил стойкий запах дыма и закричал в диком страхе. «Ирумий! Лес горит! Эдак горю и я!» Ируми страшно разорался, и ветер сразу подул в другую сторону. Фигосов быстро успокоился и снова предался прежним размышлениям. А Ируми счел неразумным волновать Гвадария еще сильней по столь незначительным пустякам. «Пусть они там все головы друг дружке поотрывают. Чем больше потерь, тем лучше!» — говорил себе Ирумий, когда к нему приносились гонцы со сводками. «Скоро и воевать будет некому, так все и кончится само собой. Вот и заживем тогда прямо по Гвадарию. Наступит, наконец, спокойствие, равновесие, невмешательство», — говорил он гонцам. Ганцы уносились обратно на бегущих скворчах, которые все-таки не были подобием остановившейся курицы, а были просто бегущими скворчами, порождением Альдебарана».